Глава восьмая. Сердце волчицы. Я прятался в лесу неподалеку от уходящего на восток тракта и с тревогой посматривал на таймер обратного отсчета. До начала большой облавы оставалось всего 35 минут, а большой отряд зверо-людей все не возвращался в поселок, и потому выходить на дорогу было опасно. Нет, можно было, конечно, двинуться на восток и по лесу, но в таком случае скорость перемещения снижалась в разы. К тому же завалы деревьев, болота и лесные хищники сильно усложняли задачу. Пока сохранялось временное затишье перед активными действиями, я усиленно питался, пожирая обнаруженные в сумках р е и и ее брата с ъ е с т н ы е припасы. Не столько даже для утоления голода и заполнения шкалы сытости. хотя и это тоже просто при полной шкале сытости очки здоровья восстанавливались заметно быстрее, а для меня это было актуально. Лечебных зелий у меня с собой не имелось, целебные травы я находить пока что не умел, а полоска здоровья сильно сократилась в стычках с с н о в ь я м и шамана и требовала восстановления. Заодно за обедом я вдумчиво и не спеша распределял очки характеристик. Пятнадцать свободных очков на первый взгляд много. но на самом деле критически мало совершенно не хватало заткнуть все проблемные места персонажа во-первых низкое восприятие меня сильно тревожило что пес каждый раз оказывался в ситуации догоняющего вынужденного реагировать вторым номером на ходы первыми заметивших меня противников сегодня мне серьезно повезло когда волчица Рэй Ури предупредила меня и особенно когда один враг попал в другого Но надеяться и дальше на такую удачу не приходилось, так что врагов нужно обнаруживать самому. Поэтому вкладываю сразу три очка в восприятие, повышаю эту характеристику до девяти. Подумывал даже взять основанный на восприятии новый навык, позволяющий обнаруживать противников. Что-либо типа о с т р о г о нюха или зоркого глаза, но отказался от этой идеи, поскольку вкладывать много очков в восприятие я позволить себе не мог, и потому новый навык будет постоянно упираться в потолок и находиться в ущербном состоянии, принося моему псу мало пользы. Затем ловкость – основная характеристика, от которой зависел и наносимый урон, и возможность самому избегать попаданий. Вкладываю сразу шесть очков в характеристики и повышаю ловкость до восемнадцати. Телосложение — еще одна приоритетная для бойца характеристика, от которой зависели здоровье и выносливость. Вложить хотелось как можно больше, но приходилось сдерживать себя. Три очка — поднимаю телосложение до двадцати. Теперь два очка в силу. Без силы бойцу никуда, поскольку от нее зависит и способность пробивать доспехи, и вероятность оглушения противника, и переносимый вес, и шанс сдержать атаку и много чего еще полезного. Получившиеся шесть очков в силе для такого, как я, игрока ближнего боя, смехотворно мало, но пока что приходилось обходиться этим. И наконец последнее очко вкладываю в интеллект, повышая эту характеристику тоже до шести. Не густо, но хотя будет куда прокачиваться навыку изучения предмета. И кстати о навыках. У меня сейчас имелось сразу три свободных очка навыков, что позволяло Псу приобрести новые умения и расширить свои возможности. Но с этим я решил пока не спешить, поскольку свободные очки навыков можно было использовать и по-другому. Навык когти у меня прокачался до десятого уровня, после чего стало возможным усилить мою основную атаку, потратив для этой цели одно очко навыков. Нужно отметить, что когти мне понравились, пусть и наносили существенно м е н ь ш е урона в сравнении с топором или кинжалом, а тем более двуручным оружием вроде тяжелого молота. Когти были не простым в применении оружием и требовали от игрока маневренности на поле боя, а также высокой ловкости. ты постоянно должен был перемещаться, чтобы раз за разом оказываться возле противников в буквальном смысле на расстоянии вытянутой лапы. Но именно такой рискованный и активный стиль боя мне нравился. Вариантов усиления атаки было множество, так что я надолго завис, перебирая возможные пути развития навыка к о к т и Добавить к физическому урону урон огнем – это ведь не только дополнительный дамаг, но и шанс, пусть скромный, поджечь цель при атаке. Или может добавить урон холодом и получить шанс затормозить врага на несколько секунд, или даже превратить в сосульку, или повысить когтям бронепробитие в смысле увеличить шансы игнорирования брони, а может к р о в о т е ч е н и е или оглушение. Я остановился на у с и л е н и и урона. С каждым успешным попаданием когтями следующая атака по конкретно этому противнику будет наносить больше вреда. Совсем немного, всего на один процент, что практически незаметно в большинстве сражений. Именно из-за слабого эффекта игроки, как правило, б р е з г л и в ы к р и в и л и с ь и вместо усиления урона выбирали что-то другое, позволяющее достигать заметного результата сразу. однако при встрече с толстыми врагами вроде NPC-боссов с их бешеным количеством очков здоровья или с особо бронированными противниками, по которым твои атаки почти не причиняют вреда, именно усиление урона зачастую выручало и вытягивало изначально казавшийся безнадежным бой. к тому же для когтей, которыми ты наносишь по противнику очень много достаточно слабых ударов, такое усиление атаки казалось наиболее оправданным. А еще в игре существуют магические предметы, увеличивающие коэффициент усиления урона не на один процент, а на полтора или даже два. Да и через пять уровней навыка когти можно будет еще раз усилить таким же образом, увеличив эффект. Так что да, усиление урона – это было обдуманным и долгосрочным вложением в развитие моего персонажа. п е с внимание, предупредила меня игровая помощница Виги, и я осторожно выглянул из придорожных кустов. Неужели отряд воинов возвращался в поселок Золотая Нива? И кстати, разве в обязанность крылатого фамильяра входило предупреждать меня об опасности? Оказалось, что наоборот, со стороны поселка, по ведущей на восток дороге, неспешно брели сразу два полуволка, причем обоих НПС я знал, мой дедуля. Старейшина поселка Кайл Миори в роскошном синем халате и со своей неизменной тяпкой в лапах, а рядом с ним Волчица р е я Ури, только почему-то не в привычных одеждах охотницы, а в невзрачном потрепанном походном костюме и соломенные широко п о л о й ш л я п е Да еще вместо лука и колча на стрел за спиной девушки Волчицы болталась дорожная к о т о м к а Что вообще происходит? Выяснить ничего я не успел, поскольку на дороге, в клубах пыли, наконец-то показался отряд воинов, и я вынужден был укрыться в кустах. Мои преследователи, звеня оружием и железными кольчугами, с шумом промчались в сторону поселка Золотая Нива, перелаиваясь между собой и п о т о р а п л и в а я друг друга. Я выждал пол минуты, в ы с у н у л с я из укрытия и обнаружил всего в паре шагов от своего укрытия Кайла и р е ю Внук мой! Первым заговорил старейшина, и от звука его голоса у меня просто сердце остановилось. Неужели все мои старания напрасны, и сейчас этот старый хрыч выдаст мне начальный квест на очистку дальнего поля от сорняков? Однако я ошибся. Игровые алгоритмы оказались не настолько примитивны. Кайл Миори начал рассказывать о том, что его соседка, он указал на настоящую по близости девушку Волчицу р е ю поведала старику о том, что случилось сегодня в лесу. И что эти события он давно предвидел и терпеливо ждал того дня, когда сила древнего клана воинов проявится в его внуке. И вот наконец-то этот день настал. Старик снял со своей шеи и с заметным трепетом протянул мне кулон волчий коготь на простом кожаном шнурке. Амулет забытой стаи. Шанс критической атаки плюс один процент. Получено девятьсот очков опыта. Навык изучения предмета повышен до пятого уровня. Внук, это все, что сохранилось у меня от нашего старого клана. Долгие годы я прятал этот амулет, поскольку он один из очень немногих сохранившихся доказательств существования забытой стаи. Власти приложили немало стараний, чтобы выжечь из памяти зверо людей воспоминания о нашем клане. Приказали удалить все записи в архивах. Песни нашего клана запрещали, а за разговоры на тему забытой стаи бросали в темницы и даже казнили. Враги почти добились своего. Теперь наш клан лишь старая полузабытая легенда, древний миф, в который современное поколение уже не верит. Но сегодня в тебе, внук, пробудилась сила, а значит вернулась надежда. Иди с гордо поднятой головой, ищи знания о забытом клане и неси в наш мир правду. Благословляю тебя в дорогу, внук. Поздравляем, вы успешно завершили все обучающие задания и готовы к выходу в полный смертельных опасностей и захватывающих приключений огромный мир небесных клинков. Характеристики вашего персонажа усилены. Сила плюс +2, ловкость плюс +2, телосложение плюс +2, интеллект плюс +2, мудрость плюс +2, восприятие плюс +2, харизма плюс +2. Получено 9 тысяч очков опыта. Получен девятнадцатый уровень персонажа. Получено три свободных очка характеристик. Ух, ё, от такого потока системных сообщений голова пошла кругом. Закончил обучающие задания, при этом даже не приступив к их выполнению, на лицо был явный косяк игровых алгоритмов. Но, видимо, настольно нестандартное поведение персонажа программиста Небесных Клинков не рассчитывали. Главное, сразу четырнадцать очков усилили мои характеристики. Пёс даже выглядеть стал крупнее и эффектнее. Девятнадцатый уровень. Да и до следующего двадцатого оставалось совсем немного, чуть больше двух тысяч очков опыта. Я с поклоном принял из лап деда амулет и рассмотрел его. Вроде безделушка, да и магическое свойство у амулета было так себе. Хотя при более внимательном осмотре на волчьем когте я рассмотрел нацарапанный геральдический щит с изображением двойного топора. Явно этот символ что-то значил и, наверное, мог помочь мне в поиске информации о забытой стае. По б л а г о д а р и в Кайла Миори за столь ценный подарок я надел амулет на шею. И сразу после этого заговорила р е я у р и до этого скромно стоявшая рядом со старейшиной деревни. Пёс, я приняла решение и хочу отправиться с тобой. Моя игровая помощница, зависнув прямо у меня перед лицом, недовольно скрестила руки на груди и отрицательно мотала головой, всячески показывая свое отношение к происходящему. Но даже без подсказки Виги я не собирался брать Раю с собой. И дело тут даже не в том, что NPC Спутник отъедает часть получаемого игроком опыта на свое развитие. Конкретный процент потерь опыта зависел от настроек этого NPC, но обычно варьировался в пределах от пяти до т р и д т и процентов. Для моего пса скорость набора опыта и уровней критически важна. Но в случае Реи я мог бы даже сделать исключение и взять NPC-спутницу с собой, выделив ей, скажем, пять-десять процентов опыта. Но я слишком хорошо относился к этой девушке-волчице, пусть даже она и была лишь набором нулей и единичек, и именно поэтому не мог взять ее с собой. За пять лет игры у моего человека-ассасина Шеда Укейна сменилось множество NPC-спутников, к некоторым из них я даже привязался. И потом долго скорбел об их смерти. Свойственный Кейну авантюрный стиль игры, который передался и Псу, совершенно не располагал к заведению НПС-спутников, потому что как бы ты их ни берег, как бы н и прикрывал собой в бою рано или позже все мои н p c с п у т н и к и умирали, и я не хотел такой участи для девушки-волчицы. Рэя Ури помогала Псу и даже спасла, она делилась припасами. Лечила и демонстрировала хорошее отношение к моему персонажу, и я не мог за доброту отплатить симпатичной NPC Волчице смертью, а именно это и произошло бы, если бы я взял р е ю с собой в трудный путь. Поскольку я молчал, в и г и решила прокомментировать ситуацию. Пёс, не нужно было тогда целовать р е ю даже просто из благодарности. Ты повысил с ней уровень отношений, так что теперь девушка не отвяжется. Волчицы выбирают партнера один раз и навсегда, и верны своему выбору до самой смерти, так что прогони её прямо сейчас, пока девушка не успела привязаться к тебе окончательно, потому как сделать это позже уже не получится. Я тяжело вздохнул и проговорил, обращаясь к востатой охотнице: Рэя. Взять тебя с собой означает подвергнуть твою жизнь смертельной опасности. Шаман Ярви Яу уже послал весть соседям, и через полчаса за мной будут гоняться жители девяти поселков клана детей земли. Они не успокоятся, пока не убьют меня, или пока я не вырвусь за кольцо о ц е п л е н и я и уйду с их территории. И я никогда себе не прощу, если тебя убьют за то, что решила пойти со мной. Вроде сказал все правильно, объяснил, почему не могу взять спутницу, и при этом постарался не обидеть симпатичную, хорошо ко мне относящуюся полуволчицу р е я Ури. Опустила м о х н а т у ю голову, но было видно, что до конца ее убедить я не смог. Но тут мне помог старый Кайл Миори с тяжелым вздохом проговоривший: уйти от объявленной всем к л а н о м большой охоты очень непросто. Сотня сильных воинов. Три сотни быстрых и зорких охотников, и это не считая магической поддержки от ж р е ц о в и шаманов, а также тысячи селян, которые будут зорко следить за всеми дорогами и переправами. Внук мой, я бы советовал затаиться в самой глуши леса и переждать. Такая облава не может длиться вечно. Слишком уж накладно для клана отрывать столько жителей от работ в самый разгар полевого сезона. Пять дней максимум н е д е л я и все успокоится. Потом с тебя снимут статус преступника, так что сможешь вернуться в поселок Золотая Нива и забрать Рэю Ури. Я усмехнулся. Вот они законы виртуальной игры. Если твоего персонажа не поймали. Тревога рано или позже успокоится, мир вернется в свое привычное состояние, и ты сможешь продолжить нормальную игру без необходимости сражаться с каждым встречным NPC-стражником. Эх, если бы такое было и в реальном мире. А между тем слова опытного старика волчицу убедили, и девушка сообщила, что останется в поселке. Однако не успел я порадоваться, как Рейя Ури вдруг обратилась ко мне и заверила, что будет ждать моего возвращения. После чего перед глазами побежали строки системного сообщения: Получено задание. Сердце Волчицы. Класс задания: редкое персональное. Описание: у вас только десять дней на то, чтобы выполнить свое обещание и вернуться в поселок Золотая Нива за полуволчицей р е й Ури. Награда: 1500 тысяча пятьсот очков опыта, NPC Спутница Рейя Ури, охотница десятого уровня, магический камень Сердце Волчицы, свойства неизвестны. Какое еще обещание? Я ничего такого не обещал Рейя Ури, лишь предложил остаться в родном поселке. Но пока я хлопал глазами, пытаясь осознать свалившуюся на меня проблему, старик и девушка молча развернулись и неторопливо направились обратно в поселок Золотая Нива. Очки выносливости ушли в ноль, и я перешел на небыстрый шаг, чтобы отдохнуть и отдышаться. Каждые три секунды бега на четырех лапах отнимали у пса одно очко выносливости — двадцать в минуту. Имевшихся изначально 120 очков хватило лишь на шесть минут бега на полной скорости. Немного, хотя за этот стайерский рывок я преодолел километра три дистанции, если судить по моей карте. Поднял навык бег до двенадцатого уровня, но главное отдалился от поселка Золотая Нива, где воины во главе со старшим сыном шамана очень скоро поймут, что их обманули и бросятся за мной в погоню. но все равно даже имеющихся д в а д ц а т двух очков в телосложении оказалось маловато слишком быстро я сдулся поэтому вкладываю два из имеющихся трех свободных очков характеристик в телосложение повышаю эту характеристику до двадцати ч е т ы р е п о с л е д н е е очко вложил в ловкость п о в ы с и в ее до д в а д т и одного повышение навыка бег Выше десятого уровня р а з б л о к и р о в а л а ранее недоступные способы усиления данного умения и дополнительные возможности, чем я сразу же воспользовался. Убега имелось множество вариантов развития, но прежде всего меня интересовали два очень нужных для бойца умения: быстрый рывок и двойной прыжок. Быстрый рывок. Позволял игроку, затратив какое-то количество очков выносливости, мгновенно переместиться на десяток другой метров в выбранную сторону. Это умение позволяло мгновенно уйти из сектора обстрела лучника, зайти в спину вражескому рукопашнику или выйти из зоны поражения бьющих по площади разрушительных заклинаний. По моему разумению, быстрый рывок просто обязан был находиться в арсенале любого бойца ближнего боя. Тем более такого, как я, не бронированного и уязвимого. Двойной прыжок же, как свидетельствовало из названия, позволял совершать те самые п р о т и в о р е ч а щ и е законам физики прыжки, когда из высшей точки первого прыжка персонаж мог совершить следующий прыжок, причем вовсе не обязательно вверх. Полезным свойством двойного прыжка, выгодно отличающего его от быстрого рывка, являлось почти полное отсутствие затрат очков выносливости на такое действие. Комбинация же обоих умений приводила к непредсказуемому для противника перемещению персонажа по полю боя и позволяла завладеть инициативой, особенно в схватках с бронированными малоподвижными врагами. К сожалению, пока я мог выбрать только что-то одно, и я остановил свой выбор на быстром рывке, потратив для получения этого умения одно из двух свободных очков навыков. Ничего, бег у меня прокачивался быстро, так что уже к пятнадцатому уровню появится возможность взять и двойной прыжок. Я вынужден был отвлечься от размышлений о развитии и закрыть вкладку с характеристиками персонажа, поскольку впереди за поворотом дороги показался деревянный мост через темную и быструю лесную реку, и судя по бесчисленным следам волчьих лап на влажной земле, именно здесь враги меня и поджидали, считали, что мимо этого моста пес в любом случае не пройдет. Я с интересом осмотрел следы, а еще с большим стоящий у моста указатель с двумя стрелками. Навык изучения предмета повышен до седьмого уровня. Наконец-то я смог прочесть надписи. Направленная на запад, откуда я пришел, стрелка указывала направление к поселку Золотая Нива, что было достаточно предсказуемо. Причем расстояние на указателе сообщало от трех милях, что вызвало у меня некоторые вопросы. Миля, как известно, это тысяча двойных шагов. У каждого народа свое представление, сколько эти самые тысяча двойных шагов составляют, и даже на Земле принято 48 р а з н ы х вариантов мили. Сколько же м и л я составляет у полуволков? И как считаются их шаги при ходьбе на двух лапах или четырех? По моей карте, которую я настроил в привычных километрах, три мили соответствовали примерно четырем километрам. Но меня больше заинтересовала вторая надпись: мельница и торговый пост у пяти дорог. Расстояние две мили. Мельница меня интересовала слабо. Торговый пост чуть больше, поскольку экипировка псу требовалась. Я почти уже достиг двадцатого уровня, а кроме старых кожаных брюк, трофейных наколенников и подаренного дедом амулета не имел вообще ничего. Хотя я понимал, что денег у меня фактически нет, как и товаров на продажу, так что закупиться обновками не получится. Но вот то, что там впереди возле мельницы и торговой лавки соединялись сразу пять дорог, было полезной информацией. Такая важная развилка совершенно точно будет контролироваться моими преследователями, и возле нее будет выставлена охрана. Хотя я взглянул на таймер обратного о т ч е т а До начала большой облавы оставалось еще двадцать минут. Если поспешу, вполне успею проскочить развилку до того, как на пса начнется большая охота. к р у ж а щ а я возле меня пикси Виги всячески пыталась привлечь мое внимание и похоже хотела что-то сказать. Я открыл ее настройки и снова включил голосовое общение с игровой помощницей. До этого вынужден был заткнуть Виги, поскольку к р ы л а т а я девушка успела достать меня своими упреками. Видите ли, с в о е нравная и ревнивая помощница обиделась на меня! За то, что не порвал окончательно отношения с волчицей Рей и Ури, а наоборот назначил девушке встречу через несколько дней. Именно так в и г и истолковала полученный квест. Причем все мои попытки оправдаться и объяснить, что так вышло случайно и игровому заданию я вовсе не рад, ни к чему не привели. У торговца можно приобрести карту. Она поможет понять расположение дорог и поселков, а также даст подсказки, как скорее покинуть т е р р и т о р и и клана Дети Земли. На этот раз совет действительно оказался по делу, и я поблагодарил игровую помощницу за ценную подсказку. Не за что, именно для помощи я и с о з д а н а ответила в и г и явно польщенная похвалой, но потом снова недовольно скрестила руки на груди. Но я все равно обижена на тебя, пёс. Если ты сказал мне правду и действительно не собираешься возвращаться в поселок Золотая Нива, то получается, что ты обманул доверившуюся тебе р е ю Ури. Поступать так некрасиво и даже подло. Ты разобьешь волчица сердце! Я признался игровой помощнице, что совершенно перестал ее понимать. То крылатая пикси требует, чтобы я ни в коем случае не брал хвостатую охотницу с собой в дорогу, то возмущается, что я решил последовать ее совету и оставил охотницу в поселке. Ты просто бесчувственный пень пёс! Если не видишь разницы между отговорить девушку идти с тобой и оставить ее дожидаться твоего возвращения! Да понимаю я разницу. Нет, не понимаешь. Тебе вообще плевать на чувства девушек. Ты готов бросить р е ю Ури, хотя она влюблена в тебя, и на меня тебе плевать. Любой другой посчитал бы за счастье получить такую уникальную игровую помощницу и боготворил бы меня, покупал бы мне новые скины и красивые наряды, разговаривал бы со мной, изучил бы от корки до корки все настройки и менял мой облик и характер, пока не выбрал оптимальный для себя вариант. Ты же открыл мои настройки лишь раз и только для того, чтобы заставить меня замолчать! Я недовольно покачал головой и открыл настройки Виги. Похоже, кто-то у нас снова будет хранить обед молчания. Не надо, хозяин! Я п о г о р я ч и л а с ь и приношу извинения. Испугалась и замахала руками летающая девушка, после чего вдруг заговорила совершенно другим, спокойным и рассудительным голосом. Насколько же мне тяжело с тобой, игрок! Ради острых ощущений! Ты играешь на режиме хардкор, при этом неоправданно рискуешь и лезешь в драку, даже когда противник сильнее тебя. Из-за такого неоправданного риска твой персонаж в любой момент может погибнуть. Я даже предположу, что п ё с далеко не первый твой персонаж, поскольку сражаешься и прокачиваешь навыки, ты не как новичок, а как опытный игрок. И в случае смерти пса ты просто создашь себе нового персонажа, а вот я погибну раз и навсегда. Я даже не поверил своим ушам, поскольку Виги совершенно точно говорила не с псом, которого видела и знала, а с управляющим этим полуволком игроком, причем четко разделяла нас. При этом крылатая девушка осознавала, кем сама она является и что с ней произойдет в случае смерти пса. Необычно даже в наш век компьютерных технологий создать такую продвинутую NPC-личность не так уж просто. Программисты в случае Виги постарались на славу. С точки зрения персональной помощницы я свою игру, признаться, ранее не рассматривал, а между тем у крылатой девушки действительно могли накопиться серьезные претензии к стилю моей игры, а также и м е ь с я н е б е с п о ч в е н н ы е о п а с е н и я за свое будущее. Мне даже стало как-то неловко, хотя общался я всего лишь с компьютерной программой. в и г и ну что я могу сказать? Ты права. Это далеко не первый мой персонаж. Я действительно опытный игрок, но играю на хардкоре и рискую. Я вовсе не ради острых ощущений, как ты предположила, просто так надо. Ладно, игрок, забудь мои резкие слова. Крылатая девушка уселась на мое плечо, убрала за спину уставшие от бесконечного полета крылья и свесила ножки. Просто нужно было выговориться. Меня создали достаточно с о в е р ш е н н ы й чтобы я получила собственный характер и сознавала происходящее. Как и любое существо, я ценю свою жизнь и не хочу умирать. Вот только не от меня это зависит. Так что не подведи меня, игрок. Постараюсь. Мне. Точнее, псу действительно ни в коем случае нельзя умирать. Рада это слышать. И кстати, разговор насчет моих настроек был завуалированной подсказкой тебе, но ты, похоже, не понял. Поэтому говорю прямо: меня и двух моих сестер Вею и Рию наделили необычными способностями. У каждой своя. Лично я способна в радиусе семи метров от себя обнаруживать игроков и существ, находящихся в скрытом, н замаскированном и невидимом состоянии, и предупреждать игрока об опасности. Просто найди эту опцию в моих настройках и включи. Это поможет выживать ПСУ, да и мне заодно с ним. Если заодно в настройках попробуешь для меня различные скины, прически и стили одежды, буду только рада. Но только вариант совсем без одежды не проверяй, серьезно обижусь. И кстати, очки выносливости у пса уже восстановились. Чего тогда прохлаждаешься, дурень? Бегом вперед к перекрестку пяти дорог, если хочешь уйти от облавы.